Оставь, поморщился Субедей, говори, что делать сейчас. Верни и объясни, неужели бог Сульды помогает урусам, и как его умилостивить, чтобы он перестал это делать. О хо хо как много ты хочешь знать сразу. Посмеявшись резким презрительным смехом, советчик сразу стал серьезным, словностью усмешку со своего личика. Маленький, всего по колено Субидею, богатур мог бы прихлопнуть такого одним движением, как комара. Он, похоже, совсем не боялся грозного полководца. Человечка не пугала жемчужина в глазу. А вернее, он сам и посоветовал Субидею вставить ее вместо вытекшего глаза. Это был первый совет. Вторым оказалось имя Джихангира похода Бату. И Субидей ни разу не пожалел ни о Первом, ни о Втором Совете. Что же он скажет теперь? Бог Сульде помогает всем настоящим воинам, независимо от того, кто они. Но если ты говоришь об урусах, то помощь вовсе не в том, чтобы давать новые тела, а чтобы давать хитрость и отвагу от одних многим. А если ты об Еупатии и о мире Урмании, то... Человечек снова рассмеялся и снова в миг стал серьезным. Никто не давал им нового тела. Юлпат действительно погиб, а копье, которое ты отметил отвращающим знаком, просто унес один из заставленных в живых. Он успел добраться до Эмира Урмана раньше вас, ползущих на брюхе по русским снегам. Эмира Урмана вы не убивали. Человечек поднял ручку, останавливая возмущение Субедея. «Урусы не так глупы. Они понимали, что вы станете гоняться за Эмиром, и он поменялся одеждой с другим. Он воевал в простой одежде и с копьем Еупата в руках». «Это... это он убил Кюлькана?» «А тебе жаль глупого Кюлькана?» «Нет, Субидею ничуть не было жаль младшего сына Чингисхана, но как же он сразу не догадался». «Оберегающий знак и Еупата, и у Эмира Урмана сильные. Есть еще у кого-то. Двоих. Женщины и мужчины. Но они недоступны, потому что чужие». Про чужих Субеды уже почти не слушал. Теперь ему было ясно все. Они гонялись за тенью. «Ты меня не слушаешь?» «Я говорю о том, что Эмир Урман погиб, потеряв свою защиту» но его именем будет воевать та, у которой знак защиты. Я могу пробраться к ней и украсть этот знак». «Да, да», – отмахнулся Субедей, и это была его последняя ошибка. Человечек замолчал, как-то съежившись. Снаружи раздался голос Кептиула, сообщавшего богатуру, что его зовет хан. Человечек поспешил спрятаться, но не в свою клетку, а ловко юркнув куда-то за ковер. Мгновение Субидей искал его взглядом, потом махнул рукой и отправился к выходу, поправляя свою повязку. Сейчас он расскажет Бату, как их обманули проклятые урусы. Придется признаваться, что человечек был до сих пор жив. Интересно, куда он девается после трех советов? А может и не стоит признаваться? Сделать вид, что сообразил сам? Да, так даже лучше». Цубидей отправился к Батухану почти бодрым шагом, что как-то не вязалось с полным крахом осады города и поражением, пытавшейся догнать у русов тысячи. «Ничего. Главное, теперь он знал, что бог Сульды не возрождает у русских мертвецов, что они смертны и потому их можно разбить». Человечек пробормотал вслед полководцу. «Иди, иди, шакал проклятый, это последний твой день». В этот миг его ловко схватила крепкая рука. «Ага, вот ты где!» Кептиул держал человечка крепко и отпускать не собирался. Но тот, похоже, не боялся. Напротив усмехнулся прямо в лицо. «Беги и ты! Субидей от хана не вернется!» «О чем ты говоришь?» Кептиул даже хватку ослабил. «Бату не простит субедею такого провала!» А тот даже не выслушал, что нужно делать дальше. «Беги, если успеешь. Или быстро подложись гуюку. У тебя еще есть время». «Почему я должен тебе верить?» «А ты выйди и понаблюдай за шатром хана. Если Субидей не выйдет оттуда через некоторое время, то его вынесут ночью, завернутым в ковер». «Почему в ковер?» Да потому, что хан не рискнет объявлять всем, что убил своего наставника, и похоронит его тайно. «Иди, не теряй время!» «А тебя запереть в ящик?» э, нет «Меня возьми с собой, я тоже хочу посмотреть правли!» «Если прав, ты меня отпустишь!» «А если нет, то отдашь Субидею!» «Скажешь, что я пытался бежать, и он тебя наградит!» Бату был не просто раздражен, он был зол. Бог войны Сульде отвернулся от них прежде всего от Субедей Богатура. Собрать больше половины войска вокруг маленького города и так провалить его осаду. 50 дней непрерывного обстрела и в результате сожженный город. Да не просто сожженный, а вместе с несколькими тысячами отборных монгольских воинов. А урусы при этом ушли причем в разные стороны, по реке и на конях. Хану уже сообщили, что среди конных снова был и мир урман. Как мог Субедей снова упустить этого и мира? Заодно это богатура следовало казнить. Что будет говорить наставнику не знал, но сознание все больше застилало злость. Поход грозил превратиться в посмешище. Гуюк и борты и так каждый день насмехаются. Да, конечно, взяли богатые земли, но сколько же полегло у воинов? Это раньше они могли не считать потери. В степи каждый день войско пополнялось куда сильнее, чем убывало. Урусы же вступать в его ряды не собирались. Даже Еупад, которому было предложено стать темником, презрительно плюнул в сторону хана. После того Бату уже не делал таких глупостей, он не предлагал урусам стать своими воинами, поэтому пополнения не было. Зато потери были, и каждый город давался с трудом, каждое селение приходилось просто вырезать и сжигать, чтобы не получить удар в спину. Но они были, эти удары, постоянные и ощутимые от самой Елисани. Войские откровенно говорили, что это бог Сульды возрождает Еупата и Эмира Урмана. И если так дальше пойдет, то начнут разбегаться свои собственные воины. Бату поежился, но не столько из-за невеселой мысли, сколько от того, что по спине гуляла какая-то настырная вожь, выловить которую самому не удавалось, а жен или наложниц Бату подпускать к себе после того страшного сна просто боялся. Войску было холодно, голодно. Теплилась надежда пополнить запасы в этом козеле секе, но проклятые урусы сожгли город. Скоро воины начнут жрать собственных коней. Что тогда? Монгол без лошади никто, а менять своих выносливых лошадок на захваченных у русских нельзя. Те требуют ухода. Перебить у русских лошадей значит остаться без запасов совсем. Юртаджи без конца мотались по округе выгребая и выгребая все съедобное из самых закоулков. Но русы уходили в глубь лесов, куда добраться просто невозможно, сжигая свои дома и запасы, которые не могли унести. Огромное войско быстро распугало всю живность вокруг, и охотиться становилось каждым днем труднее. А тут еще эта вода повсюду. Даже маленькие речушки превратились в непроходимые болота, в лес нечего соваться. Сколько воинов утонули в болотах, которые захватывали каждого в них попавшего, но обратно не выпускали. Все войско стремилось в степь. А тут этот городок. Разведка сообщила, что тот самый неуловимый Эмир-Урман наконец осел в городе. Бату решил поручить его взятие Субидеи, чтобы его и ханские тумены могли подкормиться. Но Богатур все провалил. Он не только не взял маленькую крепость, но и умудрился погубить там четыре тысячи отборных кишектенов, а проклятый мир урман снова ушел со своей дружиной. Никто не простит бату такого провала, а он сам простит субедею. Провинившийся богатур должен был вползти в ханский шатер, не поднимая глаз, даже если это субедей. Инова бату и не ожидал. Но Субидей не просто не полз, он явно не чувствовал себя виноватым, даже собирался что-то говорить. «Как смеет вообще говорить тот, кто сделал хана посмешищем перед остальными царевичами?» Злость захлестнула Бату. «Если Субидей не смог справиться с небольшой дружиной эмира Урмана, не смог взять небольшой город, то к чему и нужен такой богатур? и смешить?» Небось, у Гидею уже отправили сообщение о провале наставника Батухана. Мгуюк и Барту не упустят своего. Субидей действительно хотел рассказать Бату о том, что услышал от человечка. Правда, выдав все за собственные догадки. Сказать, что Эмир Урман не бессмертен, что нужно просто быстро двинуться вперед за этим небольшим войском, и оно будет разбито. А другого у урусов просто нет. Много чего хотел сказать, но встретился глазами с Бату и понял, что не скажет ничего. Не потому, что скроет от ученика свои знания, а потому, что его время вышло. Хан медленно поднял глаза от богато накрытого стола на Субидея и тихо спросил, «Что бывает с тем, кто не выполняет приказ Джихангира?» Субидей усмехнулся, но не его вопросу, а тому, что Бату сам отрезает себе возможность узнать много нужного. Возражать или уговаривать выслушать не стал. Устало вздохнул. «Я готов ответить, хан». Бату захлебнулся злостью окончательно. Он даже слюной подавился, засипел. «Он готов! А меня посмешищем сделать?» Сказать больше ничего не смог и не хотел, только сделал всем понятное движение и отвернулся, ломая рукоять любимой плетки. Субидей не издал ни звука, только к ногам хана подкатилась черная жемчужина, выпавшая из глаза богатура. Бату вздрогнул, вдруг осознав, что остался вообще один. Он, может, и поменял бы решение, но было поздно. Вдруг хана пронзило осознание, что он только что казнил не просто полководца, не просто богатура, а того, кто был главной движущей силой этого похода. Это не темник, которого можно прирезать за проступок. Это даже не царевич, которых много в войске. Это глава похода. Во всяком случае, Субедей был таким в начале. Сам Бату только звался Джихангиром. Бату замер, не зная, как теперь быть. Замер и выполнивший его приказ Киптиул, с ужасом пытаясь понять, правильно ли понял желание хана. Бедолага просто почувствовал, как, ломаясь, трещат его позвонки. Но Батухан не спешил приказывать схватить Киптиула, но и выбросить прочь тело убитого и Богатура тоже не велел. Вдруг послышался голос хана Гуюка. Он явно направлялся к Батухану. Не пускать невозможно, но и пустить тоже. Бато сделал жест киптиулу, и тот, подтянув тело убитого Субедея к стене, быстро накрыл его ковром и встал рядом. Хан кивнул, показывая, что Киптиул все сделал верно. Так и есть. К шатру подошел гуюк, предупрежденный доносчиком о том, что Субидей уже у Батухана. Не пустить царевича киптиулы у входа не могли, ведь Бату не запрещала этого. гуюк -хан шагнул внутрь, старательно переступая порог и наклоняя, чтобы не задеть головой вверх. После солнечного дня внутри казалось темно, несмотря на горевшие светильники. Бату сидел перед столиком с едой, старательно обгрызая мясо с кости. Ближе к углу у стены стоял киптиул, И все. Никакого субедей богатура в шатре не было. Позади хана согнулся в готовности услужить раб. Бату медленно поднял глаза на вошедшего царевича. Я тебя звал? Где субедей? Я тебя звал? Повторил хан, отшвыривая кость в сторону.